СВИТ. Сказки для взрослых и детей» представляет. Андрей Левицкий. Выбор оружия. Читает Олег Шубин. Аннотация Вы готовы к новым испытаниям в зоне отчуждения? Хорошо вооруженная группа бывалых сталкеров отправляется на поиски легендарного поля артефактов и пропадает где-то под Чернобылем. Хабар, который должна добыть экспедиция, сулит гигантскую прибыль, поэтому два наемника, бывший десантник и лучший в зоне специалист по артефактам соглашаются отыскать пропавших. Им предстоит пересечь давно покинутый людьми Чернобыль, форсировать Припять и достичь источника новых необычных аномалий, чтобы спровоцировать новый, кажущийся невероятным катаклизм. Автор этой книги – один из сценаристов игры «Сталкер Clear Скай», хорошо знаком со всеми тайнами зоны, с ее скрытой от непосвященных изнанкой – недоступной ни новичкам, ни опытным игрокам. Часть первая. Погони и перестрелки. Глава первая. Группа «Медведя» пропала где-то в районе Чернобыля. А ведь экипированные они были хорошо. Взяли стволы, запасы и оборудование. Да к тому же все семеро, парни тертые, в зоне не первый год но исчезли вместе с самим медведем, который считался чуть ли не лучшим сталкером по эту сторону Припяти. «А ну, проверь еще раз», — сказал я. «Точно два сигнала идут». Мы лежали в кустах на склоне. Внизу были развалины, покосившийся одноэтажный домик и водонапорная башня. Дальше Чернобыль, за ним широкая гладь Припяти. Город стоял на крутом берегу. Противоположный, пологий, летом зарастал буйной зеленью, Но сейчас там все коричневое, рыжее и желто-красное. Палые листва, земля да голые деревья. И синеют мелкие речушки, которые от Припяти начала берут. Песчанка, рачья, старик, камышовая. Жаль, отсюда баржа не видно. Хорошая там баржа, большая, мощная. Я слышал, ее стали вместо парома использовать еще до второй аварии, когда понадобилось многотонные грузовики, части башенных кранов и броневики через реку перевозить. Пригоршня, мой напарник, вновь отдернул рукав. Я терпеть не могу таскать ПДА на запястье, ведь портативный компьютер, включенный в систему местного позиционирования, ясное дело куда больше и тяжелее обычных часов. Это меня раздражает. Все время кажется, что-то прицепилось к кисти, поэтому я почти всегда ношу ПДА в кармане рюкзака. Напарник включил карту, пригляделся к небольшому прямоугольному экрану и сказал «Точно, двое внизу», и датчик движения молчит. Прямо там они, химик, под этим холмом лежат. Почему ты их не видишь? И вправду, почему? Никого у подножия холма нет. И тишина стоит, как ночью в морге. Глухая, мертвая. Приподнявшись, я повел биноклем из стороны в сторону. Водонапорная башня, почти целый одноэтажный домик, деревья, руины, старый военный грузовик, просевший на левый борт. Раньше в таких частеньках солдат возили, но в последнее время что-то не видно их. На ходу, во всяком случае. Может, он еще работает? Вдруг даже бензин в баке есть? Хотя нет, вряд ли. Надо бы закурить. Я уже собрался расстегнуть клапан нагрудного кармана, но в последний момент передумал. Нет, позже. Слишком уж обстановка неопределенная. Закуривать следует не торопясь, с удовольствием, после того, как закончишь какое-нибудь важное дело. А сейчас оно только начинается. — Ну что, химик? — спросил Пригоршня. — Как там? и тут взгляд поймал что-то необычное в траве. Точнее, для зоны как раз обычное, вернее, привычное. «Так, одного вижу», — сказал я. «Справа от башни. Шмотки на нем темно-зеленые, поэтому трудно заметить. Но что-то с ним не так». Оторвавшись от бинокля, покосился на пригоршню. Он безразлично кивнул. «Не так, мертвец, значит?» «Ну да, метки это и показывают». Две неподвижные красные метки появились на экранах наших ПДА около 15 минут назад, когда мы уже подходили к холму. Район Чернобыля один из самых пакостных. Сталкеры не любят сюда забредать, потому что тут компы работают ужасно. Создается впечатление, что вся область накрыта какой-то аномалией, принципиально других отличной. Для людей вроде и безвредная, но сбивающая работу электроники и глушащая связь не всегда и поймешь, что компьютер показывает. Цвет метки, который обозначает высшую органику вроде человека, может меняться с зеленого на красный и обратно, будто носитель ПДА беспрерывно то умирает, то воскресает. Или она вдруг погаснет, а через минуту возникнет вновь, но уже на километр в стороне. — Это не медведь, точно, — сказал напарник. — Обычный сигнал, без всяких этих... добавок. Я кивнул. Курильщик, наш постоянный скупщик, снабдил медведя оборудованием для экспедиции и сосватал семерых своих парней. За это медведь пообещал половину добычи. Но курильщик не настолько сталкеру доверял, чтобы так просто отпустить, даже если его ребята будут медведя сопровождать. Приборы, оружие, припасы — все это денег стоит. Ведь медведь после того, как выбрался из той передряги с зомби, большая группа, по его словам, напала на него в центре Чернобыля, дополз до бара в одних штанах и рваной майке, израненный, Девки, которые в баре работают, его выходили, а это тоже затраты, кормежка, лекарства, бинты. Теперь получалась даже одежда, в которой медведь на дело отправился, и та скупщику принадлежит. В общем, курильщик был заинтересован в том, чтобы экспедиция, во-первых, вернулась, во-вторых, с хабаром. Помимо того, что он приличные средства вложил, тут еще и очень большой куш намечался. Ведь медведь собирался отыскать не что-нибудь, а поле артефактов, про которые в зоне давно слухи ходили. Клялся, божился, что видел его, когда от зомби спасался, что где-то там поле, возле Припяти, и он найдет его опять. Обязательно. Курильщик, конечно, ухватил быка за рога и сторговал с медведя половину ожидаемого барыша, хотя сталкер поначалу предлагал лишь 10%. Мы с Пригорши не другим делом занимались, поэтому с ними не пошли. Артефакты — моя специальность. Я бы к медведю точно в попутчике навязался, отшив кого-нибудь из людей курильщика. «Ну и напарник за мной бы пошел. Куда же он денется?» Но не вышло. Когда мы в баре оказались, скопщик уже извелся весь. «Медведь на связь не выходит. Парни его тоже. Идите, химик с пригоршни. Отыщите его непременно. Я вам доверяю. Вы свои в доску. Бывалые. Пройдете там, где эти семеро не прошли». А как он стонал, как горевал, когда я сказал, что меньше, чем за половину от его половины мы с места не сдвинемся. Потом ругаться начал. Обзывал нас нехорошими словами. Но делать нечего. Сдался». По самым скромным подсчетам, добытые с поля артефактов можно было продать за четверть миллиона, и потому в ПДА, который курильщик дал лично медведю, тайной от сталкера была добавлена особая микросхемка — маячок, который вводил в метку дополнительную гармонику. Обычный ПДА не сообщает окружающим о том, кто его владелец, лишь сигнализирует, что кто-то находится неподалеку, плюс если владелец погибнет, посылает соответствующий импульс. Но теперь по компьютеру медведя можно было определить, что это именно он. Хотя сигналов и его пыда мы как раз и не видели. Зато видели два других. Сняв свою ковбойскую шляпу, пригоршни перевернулся на спину и стал глядеть в низкое осеннее небо. Напарник белобрысый, на лбу у него шрам, оставшийся от плохо обработанной раны с шестью красноватыми точками, следами скобок. «Ну что?» — в который раз спросил он. Но я не отреагировал. Он молодой еще и оттого суетливый, энергичный чересчур. А в зоне надо знать, когда нестись со всех ног, стреляя куда ни попадя, а когда окаменеть и не дышать, наблюдая за окружающим. Сейчас вот как раз второй случай. Есть там кто-то в развалинах или нет? В этих, мать их, руинах. Труп один, а сигнала два. Значит, ищи второго. Я кивнул. Датчик движения молчал. Я тоже не видел, чтобы внизу кто-то перемещался. Надо встать и спуститься, наконец. Но что-то меня удерживало. — Идем уже, химик. Задолбался я тут лежать. — Ну, елки-палки, какой же ты беспокойный! — в сердцах проворчал я. — Помолчи немного. Я рекогностировку произвожу. — Что? — заинтересовался он, приподнимая голову. — Что ты производишь? Я лишь поморщился в ответ. Образования ему явно не хватает. Я в зоне проще мыслить стал, да и речь изменилась, огрубела. Но все же я, так сказать, интеллект. На химфаке учился а напарника сразу после школы в армию загребли, где он в десантники попал. Поднатаскали там, конечно. Говорил, даже в горячих точках бывал. С тех пор сноровка никуда не делась, и уже не раз нам жизнь спасала. Надо идти. Вроде спокойно. Хотя почему сигнала два, а тело одно? Непонятно. А это еще что такое? Я поднялся на колени, да так резко, что Пригоршня забеспокоился. Что? Что там, химик? На полутораметровой высоте... Спиной к башне висел человек. Я бы не так удивился, если бы из его брюха торчал, скажем, лом, которым какой-то силач пробил и тело, и кирпичную кладку. Но нет. Он просто висел там, словно насекомое, прилипшее к мухоловке на люстре. Опустив бинокль, я глянул на Пригошню. Он уже стоял на коленях рядом, чуть подавшись вперед, склонив голову и уперев приклад в плечо. Ствол плавно двигался из стороны в сторону. У напарника не просто оружие, а целый автоматно-гранатометный комплекс под названием «Гроза», который можно и в штурмовой автомат, и в карабин, и в гранатомет превратить. Причем из первого в последний всего лишь с помощью простого переключателя. На левом боку под мышкой висел компактный кипарис, правда, со сломанным лазерным целеуказателем, а на ремне справа — то «Что там?» — напряженно спросил он, не опуская грозу. «Человек на башне висит», — пояснил я. а выдохнул Пригоршню после паузы. «Вижу. Так это же мертвец». «Ну да», — согласился я. «Мертвец, однако». Чу, ты сказал, висит. Я думал, висит, держится за что-то, а он...» «Чем это его пригвоздили? Не разберу». Он опустил автомат и сел, поджав ноги. Вопросительно посмотрел на меня. «Трупы для зоны — обычное дело. Нет в этом ничего удивительного. Я понимал, почему напарник торопится». Не только из-за природной суетливости, но и потому, что надо бы осмотреть до темноты и валить отсюда побыстрее. «Так, ладно», — сказал я, — «хрен с тобой, идем». Он тут же вскочил. Я тоже поднялся. Мы начали спускаться, осторожно, не отрывая взгляда от дома, развалин и башни. Она пострадала не так сильно, как здание рядом, крышу только снесло. Видны покореженные балки. Но, в общем, почти целая, и двери закрыты, возможно, даже заперты. Что ты такой нервный всю дорогу?» Сделал еще несколько шагов и ответил. «Дело гнилое какое-то. Да почему вдруг? Попали люди в передрягу. Надо помочь. Ну и самим заработать. Слегка. Слегка. Мы рассчитывали, если все сладится, поднять на этой операции тысяч сто. И по моим и по напарникам меркам огромная сумма. В жизни мы такой не видели. Хватило бы на вездеход-броневичок универсальный, о котором Пригоршня давно мечтал, и еще осталось бы так что гнилого, — повторил он. Мы шли медленно, подняв оружие. У подножия холма по-прежнему ничего не шевелилось, вообще никакого движения не было. — С чего это медведь тогда к бару не со стороны Чернобыля вышел, а от свалки? — спросил я. — Ну, плутал, наверное. Он же едва на ногах стоял и соображал плохо из-за яда ржавых волос. — Плутал. — Ладно, а у тебя еще такой вопрос не возник? Почему медведь толком не запомнил, где поле артефактов расположено? Возник, и у курильщика возник. Он мне говорил, что спрашивал у медведя. Да что ты! Экий проницательный мужик наш курильщик. И что медведь ответил? Сказал, в полубреду был, когда от зомби уходил. Они же медведя потрепать успели. А еще он в заросле ржавых волос попал, и те его искусали. Девчонки в баре мне сказали, он и вправду весь красный был, в сыпи и в волдырях. Это не считая ран и ссадин. Мучился очень первые дни. Потом только оклемался. Мы спустились до середины склона. Я роста среднего, а Пригошня почти на голову меня выше, так что ему лучше было видно. Но и я никакой опасности не замечал. Ровный лук внизу, остатки сараев, башня с домиком и грузовик. И все. И никаких проблем. Однако, когда мы уже две трети расстояния до цели миновали, меня вдруг продрало. Будто невидимые пальцы с длинными когтями прошлись по телу сверху вниз. Я чуть не вскрикнул. — Ты чего? — прошептал Пригоршня, когда я резко остановился, слепо водя перед собой стволом автомата. «Не чокай — Не почти рявкнул я. — Там что-то есть! — Да ну брось! Не ничего! Не спрашивая разрешения, он снял с моего пояса бинокль и осмотрелся. — Ага, пусто! — заключил Пригоршня через некоторое время. У меня на поясе много сумок, да еще два контейнера особых, побольше и поменьше. Пока я доставал гайку с куском бинта на ней, бинокль поднялся выше. Напарник глядел поверх чернобыльских домов на Припять. «Баржа стоит», — пробормотал он. «Вот объясни мне, Андрюха, чего она там стоит?» Пригоршня — единственный в зоне, кто знает мое настоящее имя. Андрей Нечаев. Раньше еще Иван пистолет знал. Да Витя сумасшедший кулак. Скупщики из самых первых, кто здесь обосновался. Но давно нет их. Один застрелился, а второй сбрендил. «Стой!» — молчи, — велел я. Примерился и швырнул гайку к подножию башни. И потом левее, вторую, а после и третью, но уже правее, в сторону неподвижного тела в траве. Нет, ничего там не было. Гайки упали нормально, и траектория тоже у них была обычная. Так в чем дело? Я даже присел на корточки, потому что тошнить начало, внутренности скрутило. «Изнабит» пальцы на автомате чуть дрожат. — Да что с тобой, химик? — спросил Пригоршня, наконец, преисполняясь серьезности. — Вправду прихватило, Но ведь пусто там, точно говорю. Трупы эти... Так что трупы? У курильщика вон в баре под люстры скелет висит. Это не показатель. Я осторожно выпрямился, не сводя глаз с участка внизу. Бывало, предчувствие меня обманывали. Или заболеваю. Простудился, шастая по синему лесу, ползая брюхом по голой земле. И все же я топтался на одном месте, продолжая рыскать взглядом по окрестностям, пока напарник не взмолился. — Слушай, химик, мы так три дня спускаться будем. Ну сколько можно? Мы бы уже нашли того медведя, или поле это, на нычке у курильщика сидели бы и водку пили. Это он, конечно, загнул. До бара топать-топать, и к завтрашнему утру не успели бы. Не говоря о том, что где медведь, вообще-то до сих пор не ясно. Мы его, может, два дня тут разыскивать будем. Но, пожалуй, я все-таки чересчур осторожен. — Надо идти. Тем более, что отпустила вроде. Не тошнит. я озноб прошел. Я сказал. — А знаешь, не верю я ни в какие артефактные поля. — Как? Как не веришь? — забеспокоился он. — Да нет их. Скорее всего, легенды. Ты понимаешь? Любое такое... такое место... — я взмахнул рукой. — Вот, типа зоны, легендами быстро обрастает, да суевериями всякими. Потому что жизнь наша зависит не только от умения и осторожности, но и от фарта. Отсюда и сказки всякие про поле артефактов. Хозяев земли, черного сталкера, монолит. — Монолит не сказка, — возразил он обиженно. — Скажешь тоже. — Что, и доктор, по-твоему, сказочка? — И хозяева зоны, они точно есть. — Конечно, доктор не сказка. Он он скольких вылечил. — Да я его и видел один раз. Но остальное... — А, ладно, что с тобой спорить с неучем? Грузовик стоял к нам задом, к разваленным передам. Зеленый тент, зеленая кабина. Краска облупилась, вся в трещинах и рыжих пятнах ржавчины, дверца водительская приоткрыта. Мы прошли мимо, на всякий случай заглянув внутрь. Никого, ясное дело, хотя я не удивился бы, обнаружив зомби или просто скелет водилы фуражки из кобурой на боку, сжимающий баранку костяными пальцами. Зато возле переднего колеса лежали человеческие кости и два черепа, один смятый, почти раздавленный. Даже птицы здесь не чирикали и мухи не жужжали. Дойдя до башни, мы осмотрели висящее тело. «Койот», — сказал Пригоршня. Это и вправду был он. Тощий, рыжеватый сталкер с веснушчатым лицом. Висел, как буратино, в комнате у Карабаса-Барабаса. Голова свесилась на грудь, конечности безвольно повисли. Лицо искажено, словно перед самой смертью что-то напугало койота. Напугало до смерти. На правом запястье виден ПДА, а на земле под телом мокрая лужа. Никита шагнул ближе, осторожно ухватил за ботинок и потянул. И тут же отскочил. С глухим чмоканьем койот отлепился от кладки и рухнул под башней. Напарник засопел и сплюнул в траву. Спина мертвеца потекла, будто сливочное масло на жаре. Там что-то поблескивало и булькало, мягко подрагивало. Мы быстро попятились от тела, потому что, как только оно упало, вокруг начал распространяться специфический сладковатый запах. — Ты раньше видел такое? — спросил Никита почему-то шепотом. Я мотнул головой. — Нет, но ткани так не должны разлагаться. Это бред. Все еще пятясь, мы прошли мимо закрытой двери постройки и только тогда повернулись к мертвецу спинами. Койота я почти не знал. Встречался несколько раз у курильщика. Сталкер как сталкер, обычный бродяга зоны. Но на душе все равно не по себе стало. Муторно как-то. Вот был человек и не стало, причем умер страшной смертью, судя по искаженному лицу. Его ПДА будет давать сигнал, пока не разрядится, а после метка погаснет вслед за человеческой жизнью. «Что-то мне на другого и смотреть теперь неохота», — признался напарник. Все же мы подошли ко второму телу и стали молча разглядывать труп. Тут уж нельзя было сказать, испытывал ли покойный перед смертью такой же ужас, как койот, или нет, потому что лицо его, как и все тело, Было не то объедено, не то наполовину растворено какой-то кислотой. Кожа слезла лоскутами, клочья одежды въелись вплоть, будто смешавшись с нею. Целыми остались лишь ремень с пряжкой, которая блестела, словно только что начищенный, ботинки, кобура и ПДА на запястье, напоминавшим краснобурую палку. — Узнаешь его? — спросил Пригошня. Нет. — Наверное, тоже кто-то из ребят-курильщика. — Ладно, ты постой, а я в доме погляжу. Чуть пригнувшись, он отошел к одноэтажному домику. Движения напарника изменились, стали вкрадчивыми, сдержанными и выверенными. Ноги в армейских ботинках бесшумно касались земли. И не верится, что этот здоровяк может так передвигаться. Грозу Никита повесил за спину, достал кипарис и выставил его перед собой, сжимая обеими руками. «У меня самого только ПМ в кобуре да еще калаш. Надо, наконец, что-то покруче приобрести». «Хорошее же все же оружие — это гроза». И, дорогое, Но я денег не жалел, потому что я теперь чувствую себя рядом с напарником в безопасности. Ну, относительно. Настолько, насколько это вообще возможно в зоне. Перед приоткрытой дверью он остановился, прислушиваясь, затем толкнул ее стволом, присев, качнулся вперед. Глядя на меня, махнул рукой и исчез внутри. Я ждал, отойдя от трупа, изучая руины и грузовик. Пригоршня появился вскоре. Кипарис под мышкой висит, длинные руки расслаблены вдоль тела, покачиваются. Улыбнулся краем губ. Ну и хорошо, раз так. Пока он ко мне шел, я опустил ствол и присел на корточки. Все-таки, невзирая на его суетливость, лучшего напарника мне не сыскать. Мы с пригоршни уже больше года по зоне ходим, и за это время стали друзьями. Причем дружба наша такого рода, когда я на него, а он на меня можем положиться во всем. Я знаю, он прикроет. Он знает, я не кину, поделюсь барышом по-братски. Он стрелок, а я... я химик. — Нет, стрелять я, конечно, тоже умею, но вообще-то из меня боец не самый крутой. У меня, слава черному сталкеру, другие достоинства имеются. — Око там, — сказал он, проходя мимо. — А больше ничего нет. Я к нему боюсь подходить. Ну его, ты сам давай. Я пока осмотрюсь еще. И направился вокруг башни, шелестя травой. А я растерянно спросил вслед. «Око — Око? Он не обернулся. Должно быть, про себя наслаждался произведенным эффектом. — Око. Редкая штуковина. И дорогая очень. Но я все равно продавать его не буду. Для других дел пригодится. Стоп. Не дели шкуру недобытого артефакта. Плохая примета. Я вошел в дом. Наверное, здесь раньше какой-нибудь сторож жил. Вроде смотрителя маяка. Только этот заводонапорной башней приглядывал. Теперь, конечно, давно нет никого. Места вокруг глухие, дикие. В одиночку тут только зомби да контролеры шастают. Комната пустая совсем лишь в углу обломки стула и проржавевшее ведро. На стенах еще остались куски обоев, а штукатурка с потолка вся обвалилась, дранка видна. На середине комнаты, где-то в метре над полом, висел блеклый зелено-синий овал размером с кулак, формой вправду слегка на глаз похожий. Полупрозрачный, в центре густой, а по краям разреженный, так что сквозь него противоположная стена просвечивала. Состоял он из чего-то полуматериального, вроде и вещество там, А вроде и энергия. Я обошел его, почти касаясь плечом стен. Счетчик Гейгера молчал. Воздух чуть дрожал. Артефакт был окружен шаром едва заметного мерцания, в котором иногда плясали искорки. Сощурившись, я присел на корточки. Но надо же! Окутавшее око пуховое облачко имело ножку, напоминая проросший из пола огромный одуванчик. Когда я приблизился к артефакту, услышал едва уловимое жужжание — не жужжание даже, а зудение, как бы свист с тонким дребезжанием. Снимая с пояса контейнер, шагнул ближе, потом еще ближе и, наконец, оказался прямо возле ока. Оно висело на высоте поясницы. Я наклонился, заглядывая в центр, и увидел там вполне четко картину. Землянка в окружении густых зарослей, рядом костерок горит, перед ним сидит на корточках мужик в камуфляжной куртке, две короткие рогатины, железный пруд, котелок, и знакомец помешивал в нем палочкой. Я видел все это с высоты метра три. Голова вдруг поднялась, резко повернулась. Влево, вправо. А после мужик уставился вверх, прямо на меня, так что я даже отпрянул, узнав Химуля, известного в наших краях сталкера. Химуль тоже отпрянул, повалился на спину, дрыгнув ногами и зацепив котелок. Дальше я плохо разобрал, но, кажется, один конец стержня вывернулся из рогатины, и котелок прокинулся в костер. Звуков слышно не было. Картинка внутри артефакта побледнела, будто ее заволокло серым паром. Последнее, что я увидел, — высунувшись откуда-то сбоку химуль с пистолетом, из которого он принялся палить в небо. Я отшатнулся. На мгновение показалось, что сейчас он залепит меня прямо в лоб. Но ничего не произошло. Пули из ока в потолок не вылетели. Зато когда я посмотрел вновь, картинка исчезла. Вот такие дела. Интересно, там над ним тоже око висело, которое химуль раньше не замечал? Ведь наверняка что-то было, не пустого же воздуха он испугался. Надо, когда встретимся, напомнить про этот случай и спросить, что он видел. Так или иначе, мне око ничем не угрожало, и я, став смелее, отстегнула от ремня фиксатор контейнера. Плотно пригнанная крышка тяжело сдвинулась в пазах, обнажив металлическое нутро. Я подвел контейнер под око и поднял, так что оно оказалось внутри. Придерживаясь снизу одной рукой, второй закрыл крышку, шагнул назад. Око проплыло сквозь стенку. Черт! Я постоял, растерянно пялись на него. Нет, на самом деле оно никуда не плыло, а висело себе по-прежнему на одном месте. Или все же сдвинулось немного. Точно, сместилось слегка. И теперь вот обратно возвращается, качаясь, как головка цветка на стебле. Что делать? Немного отступив, я вновь присел на корточки. Сощурился. Вот он, стебель загнулся когда я контейнер сдвинул, но теперь распрямился. А что, если кристалл использовать? Сможет он эту ножку перерубить, перерезать? Да, пожалуй. Хотя он же и сам редкий, да дорогой очень. Стоит ли ради одного артефакта лишаться другого? И потом, если кристалл с оком как-то взаимодействовать начнут... Я же еще не пробовал их совместить и не знаю, что может произойти. Но если подумать, око более ценно. Курильщик, к примеру, за него раза так в полтора больше денег отвалит, чем за кристалл. Я прижал ладонь к висящему на пояс второму, маленькому контейнеру, и тут вспомнил, что артефакт, который мы недавно добыли возле заброшенной фермы, предварительно распотрошив двух зомби, сейчас у пригошни Где он, кстати? Почему так тихо снаружи? Забеспокоившись, я встал, попятился от ока, испытывая иррациональное нежелание поворачиваться к нему спиной, и вышел из домика, подняв автомат и с облегчением опустил его, увидев напарника, который, должно быть, за это время успел обойти башню, и теперь пытался отпереть дверь. Он склонился, ковыряясь в щели армейским ножом, вымененным у одного вояки за ящик водки и пять банок сгущенки, которые мы прошлой зимой раздобыли на заброшенном складе неподалеку от агропрома. Я направился к Пригоршне, а он тем временем, подвигав лезвием, рванул ручку и что-то с хрустом сломал, не то засов, не то язычок замка. Дверь открылась. Пригоршня сунулся внутрь, и заорал. Крик был настолько диким, что в первый миг ошарашил. Никогда раньше я не слышал, чтобы человек так кричал. Напарник дернулся назад, поскользнувшись, упал на спину и пополз, не прекращая вопить. А я растерялся. Состыл вместо того, чтобы схватить автомат и открыть огонь поверх пригоршни в темный дверной проем. Ведь сейчас оттуда что-то выскочит. И тут меня опять пробрало. Да сильнее, чем на склоне. Словно невидимая рука просунулась в грудь, сдавила, сжала сердце. Я охнул, упал на колени, кажется, тоже завопил, хотя сам не слышал крика. Из башни лезло оно. А пригоршня уже карабкался на четвереньках, не оглядываясь, и кричала, разевая рот большой буквы «О». Когда его и меня разделяло несколько метров, я, наконец, смог совладать с ужасом, затопившим, казалось, все тело. Руки ходили ходуном, ноги подгибались но я кое-как встал, прижав калаш к левому боку, открыл огонь. Загрохотала, задребезжало все вокруг. Пригоршня вдруг оказался совсем близко. — Не пали! Без толку! — прорал он в самое ухо. «Ходу — Ходу! Я прекратил стрелять. Он схватил меня за плечо, дернув так, что я чуть не упал, и помчался прочь. Мы бежали, то и дело оглядываясь, и ясно было, что убегать смысла нет. Оно двигалось куда быстрее, распространяясь от башни валом, набухая, догоняя. Ужас катился впереди, будто ударная волна, наполняя мозг слепой паникой. «Не успеем!» — прорал я. «Нет, стой! Куда ты?» Но Никита уже запрыгнул в кабину, втягивая меня за собой, перекатился на соседнее с водительским место. «Ключ! Ключ есть!» Ключ и вправду торчал из замка зажигания. Пока я усаживался, пригоршня его повернул. Мотор заурчал. «Значит, он на ходу, грузовик этот. Наше спасение! Потому что оно...» Вот уже совсем близко, уже накрыла мертвеца в траве, и тело того затрепетало, вспенилось красным, растворяясь, растекаясь по земле. Я затряс, забился на сиденье, топая ногами под рулем, не попадая по педалям. Наконец попал, дернул рукоять передачи и втопил газ так, что грузовик рванулся с места в тот самый миг, когда оно подкатилось к задним колесам.